оказывали на меня своё влияние. От некоторых из них я был в восторге, в особенности же от тех, где на сцену выходили сразу все кардиналы или все 12 перов Франции. Я запоминал отрывки этих бесподобных произведений. Помню, что я за 2 дня выучил наизусть целую пьесу, озаглавленную Царица цветов. Роза изображала царицу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 А смотрите, какое она доставила всем удовольствие. Господа весьма наивно выполил один из актёров. Дело в том, что в пьесе много острот, которых мы не поняли. После всего этого я перестал считать актёров хорошими судьями и оценил их по достоинству. Они вполне оправдывали те смешные черты, которые приписывали им в обществе.